Пауки за работой. Вокруг всей пароходной палубы тянутся поручни. Они предохраняют пассажиров от сомнительного удовольствия свалиться в воду. Все насекомые, привлеченные огнями парохода, вынуждены пролетать между поручнями и краями палубного навеса. Это обстоятельства хорошо учли пауки. Как только наступают сумерки, по краям палубного навеса начинается лихорадочная работа. Пауки плетут предательские сетки из паутины – ловушки для насекомых. Действительно, за ночь пауки собирают здесь богатую жатву. Только крупные бабочки вроде бражников способны прорвать эти преграды. Но и то ненадолго. Пауки быстро исправляют нанесенные повреждения. Каждое утро юнга сметает метлой паутину и уничтожает начисто следы ночной охоты. Но каждый вечер пауки снова начинают свою работу и плетут такие же сети, как и накануне. Вероятно, им выгодно сооружать свои западни даже на одну ночь. Однажды за ужином кто-то из сидящих за столом 12 пассажиров воскликнул — Что за гадость, эти противные пауки? Почему гадость? Почему противные? Обрушился восседающий в капитанском кресле Ларсен и добавил с насмешливой улыбкой: Они такие же пассажиры, как и всякие другие, как каждый из вас, господа. Видимо, довольный этим сопоставлением, Ларсен продолжает с нескрываемым сарказмом. «Они даже лучше многих людей, у них, по крайней мере, есть характер». Кто-то из присутствующих рассмеялся. «Какой же это характер? Разбойничий, что ли?» Но Ларсен не терпит, когда иронизируют другие. Улыбка мгновенно сползла с его лица. Он обвел сидящих за столом тяжелым, почти враждебным взглядом и бросил, как пощечину. Это господствующие насекомые, это сверхнасекомые. Пауки, скромно замечаю я, вмешиваясь в беседу, совсем не насекомые. Отряд пауков принадлежит классу паукообразных. Наступает тишина. Ларсен наливается гневом. С каким удовольствием он сейчас уничтожил бы нас всех? Он шипит. «Чушь!» «Все-таки они выше, выше всех вас!» «Да! Да!» Всех вас! Час спустя я зашел к капитану Ларсену в каюту. Он был в лирическом настроении и с увлечением читал книгу английского писателя Стивенсона «Доктор Жакль и мистер Хайн». У героя книги двойственная натура. Хорошего доктора Жакаля и злом мистера Хайда. Капитан рассыпается в любезностях, пытаясь загладить недавнюю неловкость. Мне захотелось поддеть его, и я, указывая на него пальцем, говорю. «Вот ангел Жакель и дьявол Хайд. Нет, Ларсен отрицательно помотал головой и задумчиво, с оттенком гордости, проговорил. «Только мистер Хайд. Это было сказано без тени шутки, вполне серьезно. Вот уже несколько дней, как я слежу за пауком из семейства Гастеранцанта, то есть рогатых пауков. Это великолепное создание цвета лазури отличается оригинальной формой и окраской. На голубом фоне ярко выделяются красные крапинки. Он резко бросается в глаза своей гротескной, внешностью. Из его туловища растут желтые дугообразные шипы, напоминающие какой-то странный хвост. Этот хвост в несколько раз длиннее самого паука. В отличие от ликозит, увертливых и беспокойных, красавец-паук двигается медленно, важно, как будто сознавая, что он не чита своим сереньким собратьям, что среди них он настоящий павлин. Фран тотчас после захода солнца принимается за дело и раньше других успевает выткать круглую паутину. Затем скрывается в засаду и подстерегает добычу. Нити его сетей очень крепкие, их не могут прорвать даже крупные бабочки и саранча. Паук этот отличается исключительной выдержкой. Он показывается из укрытия только тогда, когда в паутине уже барахтается несколько насекомых. Тогда он медленно приближается к каждому из своих узников и поочередно небрежным флегматичным движением прикладывается к нему, как бы целуя свою жертву. Поцелуй этот страшен, он длится недолго». И за эти короткие мгновения паук успевает высосать из несчастного насекомого все жизненные соки. Затем он выбрасывает мертвое насекомое из паутины, тщательно проверяет свои сети и, важно, шествует на прежнее место. Здесь он снова терпеливо дожидается, пока новые жертвы не угодят в ловушку. Но наступил день возмездия. Мне удалось прикончить этого разбойника». Красавец-паук попал в мою коллекцию. Когда мы миновали местность Паукальпа, капитан Ларсен сообщил мне, что вскоре я увижу некоего Чакре, поселенца, большого чудака, авантюриста, смехнувшегося человека. Это эстонец, прибывший из Европы много лет тому назад и осевший в Укаяле. Потеряв состояние, он уже не сможет оправиться и выбраться из долгов и вынужден влачить нищенское существование. Из слов Ларсена я понял, что он питает какую-то неприязнь к отшельнику. На следующий день я увидел эстонца. Вечером на стоянке к нам на палубу поднялся истощенный жалкий человек с изможденным лицом и ввалившимися глазами. «Он хочет купить хинина для уколов против малярии. Видимо, болезнь изнурила его до последней степени, и хинин – единственное спасение». «Сколько стоит хинин?» – спросил несчастный. «Четыре соля», – ответил Ларсин. «У меня только три соля», – грустно проговорил больной. «Значит, ты не получишь, хинина Либо Эларсон с издевкой смотрит в запавшие глаза пришельца. Попроси, чтобы в третьем классе чоло и индейцы устроили для тебя складчину. Этого издевательства эстонец не выдерживает, он впадает в неистовство». Он извергает по адресу Ларсена самое страшное ругательство, которые тот выслушивает с поразительным спокойствием. Затем Ларсен велит своим матросам вышвырнуть несчастного. «Я заплачу за него», — говорю я Ларсену, желая прервать эту тяжелую сцену. Капитан посмотрел на меня острым, уничтожающим взглядом и прошипел. «Смотрите лучше за своим носом, а в чужие дела не суйтесь». Обезумевший эстонец стоит уже на берегу, продолжая сыпать руганью и проклятиями капитана и весь пароход. Пока мы медленно отчаливаем, вопли и ругань несчастного доносятся с берега. Густые лесные заросли скрывают от наших глаз эстонца, и создается страшное впечатление, будто сам лес шлет проклятия капитану, пароходу и всем на свете лекарством». С нескрываемым удовольствием Ларсен прислушивается к бране, доносящейся с берега, затем раздражается неистовым издевательским смехом. Этот смех как бы ответ цивилизованного мира тропическому лесу. «С тяжелым сердцем я возвращаюсь в свою каюту, наступают сумерки, и на палубе первые пауки уже плетут свои сети».